Илья Муромец и Калин-Царь. Три года с той поры минуло, и вновь беда приключилась с Киевом. Подошел к киевским стенам с несметной ордою собака Калин-Царь. Хочет он разорить стольный град, чернить мужичков повырубить, божьи церкви на дым пустить, князю Владимиру отсечь голову и сесть на правление с княгиней Апраксией. Подзывает калин царь посланника, дает ему посыльную грамотку и вот что послу наказывает. «Как приедешь на посыльный двор и сойдешь со своего коня, ты коня своего не привязывай, сам же поднимись по каменным лесенкам в палату белокаменную. Как пройдешь той палатой, увидишь гридню столовую, ты дверь в ту гридню ногой распахивай». Не снимая шапки с головушки, Подходи затем к дубовому столу, Становись напротив Владимира. Положи ему грамоту на золотой поднос, говорит таковы слова. Ты, Владимир, князь стольно киевский, Прочитай-ка посыльную грамотку, Посмотри, что в ней понаписано. Очищай-ка ты стрелецкие улочки И большие боярские дворы, А по всем тем улицам дворам «Наставь сладких хмельных напиточков, да чтобы стояла бочка-бочку-близехонька! Будет из чего пить царю Калину с его великой ордой!» Посол собаки Калина своего коня на посыльном дворе не привязывал, отворял он ногой дверь в княжескую гридню, шапки не снимал перед Владимиром, положил посол князю на золотой поднос посыльную грамотку а в ней калинам понаписано в срок очистить стрелецкие улочки и большие боярские дворы и поставить там хмельные напиточки, чтобы стояла бочку о бочку близехонько. Прочитал князь грамотку, сел на червленый стул и отписал грамотку повинную. «Дай мне, калин царь, три года да еще три месяца, три месяца да еще три дня» чтобы очистить все улицы Стрелецкие, все широкие боярские дворы, чтобы расставить повсюду сладкие хмельные напиточки. Отослал князь ту грамотку. Согласился Калин. Дал князю три года и три месяца, три месяца и еще три дня. День за день ведь, как и дождь, дождит, а неделя за неделей, как трава растет, год же за годом, как река бежит. вышел срок Вновь подъехал к Киеву царь-собака со своей ордой. Стал тогда князь Погоренке похаживать, Ронять с ясных глаз горючие слезы, Потом своим умываться, шелковым платком утираться. Говорит Владимир, «Все могучие богатыри-то от меня поразъехались, Все они на меня обиделись. Возвратился один Илья». Да я его запер в подвал и без еды, без питья на верную смерть. Некому стоять теперь за веру, за отечество. Некому хранить божьи церкви. Некому сберечь князя Владимира с княгиней Апраксией. Говорит тут младшая племянница Любава Путятишна. Ты, дядюшка, не печалься, не кайся. А спустись-ка лучше в глубокие погреба. Посмотри, не жив ли седой Илья Муромец отвечает князь а От тельита муромца разве что обглоданные косточки остались младшая племянница любава путятюшно просит спустись в погреба дядюшка владимир князь стольно киевский берет золотые ключи открывает двери в холодные погреба подбегает к железным решеточкам отворяет он решетки а там встречает его муромец Илья в погребах сидит, не старится. У него там запасены перины, пуховые подушки, теплые одеяла. Еда питье на столе стоит, восковая свеча в углу горит. То княжья племянница Любавушка Путятишна приказала своим слугам сделать поддельные ключи, натаскать в погреба перины, подушки и одеяла, кормить Илью досыта поить допьяно давать ему сменную одежду. Берет князь богатыря за белые руки, за золотые перстни, выводит из погребов в белокаменную палату, ставит напротив себя, целует Илью князь в сахарные уста, заводит его за дубовый стол, кормит лучшими яствами, поет лучшими медами-довинами. Говорит он Илье Ивановичу, «Ах ты, богатырь седой Илья Муромец!» Наш Киев в полону стоит, обложил его собака Калин-царь со своей ордой. Постой-ка ты за веру за Отечество, постой за славный Киевград, за Божьи церкви, за меня-то, князя Владимира, и за мою княгиню Апраксию. Отвечает старый богатырь Илья Муромец. «Не тебя мне жаль, князь Владимир, и не княгини твоей Апраксии». Жаль мне твою племянницу, любавушку, Жаль жен беспомощных малых деточек. Постаю я за Божьей церкви, за веру и Отечество. Вышел богатырь из белокаменной палаты, Спустился по каменным лесенкам, Пошел по городу Киеву, по улицам-переулочкам, Зашел Илья на конюший двор, Заглянул в стоялую конюшенку, Посмотрел на своего богатырского коня, Поцеловал его, погладил. Сказал он слугам конюхам, «Ах вы, слуги мои любимые верные конюхи! Хорошо держали верного друга, Богатырского коня моего, Бурушку-косматичку!» Стал он бурушку заседлывать, На коня он накладывает шелковенький потничек, а на потничек накладывает подпотничек, а на подпотничек войлочек, а на войлочек сиделка черкасская. Подтягивает Илья затем двенадцать шелковых подпруг, шпилечки он втягивает булатные, и стремяночки покладывает булатные, пряжечки покладывает из красного золота, и все не ради красы, ради богатырской крепости». Подпруги шелковые тянутся до да не рвутся. Булат железо гнется да не ломается, Пряжечки из красного золота мокнут да не ржавеют. Сел Илья на доброго коня, Взял с собой богатырские доспехи, Булатную палицу, бурзамецкое копье, А еще острую половецкую саблю, А еще дорожную шелепугу. Поехал Илья из города Киева в чисто поле, посмотреть на Великую Орду. Подъехал он к той Орде, видит, над царем Калином под Киев город, силы великое множество. От человеческого покрику, от лошадиного ржания унывает сердце человеческое, и не видно той Орде ни конца, ни краю. Тут старый богатырь Илья Муромец выскочил на пригорочек, посмотрел на все четыре стороны, и здесь конца краю Орде разглядеть не смог. Нашел Илья тогда пригорочек повыше первого, и с него нет конца краю Орде. Увидел Илья третью горочку и на нее повыскочил. Разглядел он с восточной стороны белые шатры, а у белых шатров богатырских коней спустился Илья с высокой горочки, направил бурушку к тем шатрам, к тем богатырским коням. Подъехал Илья к шатрам, а у шатров стоят ясли, полные белоярова пшена. Вдоволь едят кони из яслей. Накинул Илья Муромец шелковые поводы на своего богатырского коня, пустил его к яслям. Говорит он таковы слова. — Допустят ли богатырские кони моего бурушку к белым яслям, к тому белоярову пшену? Его добрый кон идет грудью к яслям, А седой богатырь Илья Муромец Заходит в первый шатер. В том шатре сидят за дощатым столом Все двенадцать святорусских богатырей алёша Попович, Добрыня Никитинец, Яким Иванович, Василий Казимирович, Никита Кожемяка, Вольга Кудесник, Микула Селенинович, Ставр Годинович, Чурила Пленкович, Василий Игнатьевич, Василий Буслаевич. Сам Садко Новгородский играет там на гуслях-перегудах, перебирает серебряные струночки. Только нет с ними Дуная Ивановича и нет славного Сухматия. Встречают богатыри Муромца такими словами «Здрав будь, Илья Иванович!» «Ты нам старший брат, а мы тебе младшие братья! Садись с нами хлеб-соль кушать!» Илья не упрямился, к своим братьям присаживался, Они поели, попили, пообедали. Выходили затем из-за стола, Господу Богу помолились. Сказал Илья Муромец, «Эй вы, русские могучие богатыри, Седлайте добрых коней!» езжайте со мною в чисто поле под славный Киевград. Стоит там с великой ордой собака Калин-царь. Всех чернить мужичков он хочет повырубить, Божьи церкви над им пустить, Самому князю Владимиру срубить буйную голову И взять за себя княгиню Апраксию. Вы, богатыри, уж постойте за веру за Отечество, За славный стольный Киев. «За Божьей церкви, за князя Владимира с княгиней!» Отвечал за всех алёша Попович. «Не оседлаем мы добрых коней, не поедем в чисто поле, не будем стоять за веру, за Отечество, за Божьей церкви, за Владимира с апраксией. У киевского князя Владимира есть много бояр, он их кормит, поет и жалует». А нас от себя гонит, как шелудивых псов. И не тебя ли, седой Илья Иванович, Не позвал он на почестен пир?» Сказал Илья Муромец братьям своим названым, «Без вас, братцы, дело будет совсем нехорошее. Разорит собака-каленцарь весь Киев, Чернить мужичков всех повырубит, Божьи церкви на дым пустит». «Отсечет собака буйную голову князя Владимира, а княгиню Апраксию заставит за себя пойти. Седлайте вы добрых коней, поезжайте в чисто поле, постойте за веру, за отечество!» Ответил за всех Добрыня Никитинец. «Не будем мы своих коней седлать, не поедем в чисто поле стоять за веру, за отечество». У киевского князя Владимира есть много бояр. Он их кормит, поет и жалует, а нас в подклеть сажает. Не тебя ли, седой Илья Иванович? Закрыл он в глубокие погреба. В третий на кон, сказал Илья, Калин царь обложил ордой Киевград. Грозится чернить мужичков повырубить, Божьи церкви на дым пустить отсечь буйную голову князя Владимира, а княгиню Апраксию за себя замуж взять. «Постойте-ка вы, братцы, за веру, за Отечество!» — отвечают богатыри. У князя Владимира много бояр. Он их кормит, поет и жалует. «Ничего нам нет от князя Киевского. Не поедем в чисто поле стоять за веру, за Отечество, защищать Божьи церкви». Вышел Илья из белого шатра, подошел к своему бурушке, взял его за шелковые поводы, сел в черкесская сиделка и от тех шатров, от ясли, от той пшеницы Белояровой выехал по чисту полю навстречу орде царя Калина. Как сокол напускается на гусей лебедей, на перелетных серых утушек — Напустился седой богатырь на ордынскую силу. Стал он черную силушку конем топтать, Стал ее копьем колоть, рубить ее саблей. Он силу бьет, будто траву косит. Его же добрый конь Бурушко-косматичко Говорит человеческим языком. Хоть и славный ты, богатырь Илья Иванович, Не побить тебе той силы. Нагнана у царя Калина ее великое множество. Есть у царя сильные богатыри, удалые поляницы У него у собаки в чистом поле сделаны глубокие подкопы. Как поедешь ты по тому полю, попадем мы в три ямы. Из первой ямы я выскочу, из второй тоже выскочу, а вот из третьей хоть и выскочу, да только тебя не вынесу». Рассердился Илья на бурушку. Взял пудовую шелепугу в белые руки, Бьет той шелепугой коня по крутым ребрам. «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок! Я тебя кормлю-пою, А ты хочешь меня оставить в чистом поле, В яме калиновой?» Вновь он топчет конем силушку, Бьет ее, как траву косит, И сила-то у Ильи не уменьшилась. Однако прав оказался Бурушко. Как просел богатырь с конём в первую яму, то оттуда Бурушко выскочил. Как просел в другую, вынес его из ямы верный конь. А как попал богатырь в третью яму, богатырский конь сам из ямы выскочил, да Илью не вытянул. Увидели то мурзы собаки Калина, взялись они ловить Бурушку, да только конь в руки им не дался, убежал в чисто поле. Напали мурзы на муромца, веревки на него накинули, навалились на него кучей, связали ему резвые ноги, повязали ему белые руки. Одни мурзы кричат отрубим мы, Илюшки, голову!» Другие отвечают «Ай, не надо рубить ему голову! Отведем-ка мы лучше муромца к калину!» «Пусть что хочет с ним, то и делает!» Повели Мурзы Илью к собаке Калину, Поставили напротив царя, взялись хвастаться. «Захватили мы, Калин-царь, самого Илью Муромца, Привели к тебе на суд! Что ты хочешь, то над ним и сделаешь!» Царь Калин обрадовался, со своего места вскочил, Подбежал к Илье, спрашивает и щенок ли напустился на мою великую силу? Тебе ли одному мою орду побить?» Говорит затем Мурзам. «Развяжите ему резвые ноги, развяжите белые руки!» «Развязали Мурзы богатырю резвые ноги, развязали белые руки!» Говорит Илье собака Калин царь. «Ай да старый богатырь Илья Муромец!» Садись-ка ты со мной за единый стол. Ешь мои сахарные яства, пей мое медвяное питьецо. Надень мою драгоценную одежду, возьми мою золотую казну. Всем, чем хочешь, одарю тебя. Не служи только князю Киевскому Владимиру, а служи мне, собаке-царю Калину. Отвечал Илья Муромец. Не сяду я с тобой за единый стол, Не буду есть твоих сахарных яств, Пить твое медвяное питьецо, Не буду носить твоей драгоценной одежды, Брать твою золотую казну, Не стану служить тебе, собаки Калину, Еще постою я за веру за Отечество, Постою за Киевград, Постою за Церкви Божьей, Буду стоять я за князя Владимира не его одного ради, а ради его племянницы Любавы Путятишны, ради беспомощных жен и малых детушек. Поразмял Илья свои резвые ноги и белые руки. Вышел он из шатра в чисто поле. Набежали на богатыря со всех сторон поганые, вновь хотят его обневолить, посечь его саблями. Видит Илья... Нечем ему противиться. Схватил он тогда за ноги толстобрюхого Мурзу и стал тем Мурзой помахивать, бить поганую силу. Прошел Илья сквозь всю черную силу, а как дорогу себе проложил, так отбросил Мурзу в сторону. Идет Илья по раздольецу. Нет при нем богатырского коня, нет на нем богатырских доспехов, пудовой шелепуги, Острой сабли и палицы. Свистнул тогда Илья богатырским посвистом. Услыхал тот свист в чистом поле бурушко. А как прибежал конь, сел Илья на своего бурушку, Поднялся на высокий пригорочек, Посмотрел на восточную сторону. Видит он белые шатры, Стоят у тех шатров богатырские кони. Взял старый богатырь Илья Муромец седла разрывчатый лук, Натянул шелковую тетиву, наложил на нее каленую стрелу. Пустил он стрелу в шатер Добрыни Никитинца. Говорил Илья. — Лети ты, каленая стрелочка, сними крышу с бела шатра, да поди, стрелка, прямо на белую грудь Добрыни Никитинца. Проскользни по его белой груди, сделай ему малую сцапину. Он спит, там прохлаждается» а мне здесь одному мало можется полетела стрела в добрынин шатер, пала добрыни на белую грудь, проскользнула никитинсу по белой груди, сделала ему малую сцапину пробудился добрыня от крепкого сна, открыл свои ясные очи, встал скорешенька на резвые ноги, звал он всех богатырей говорил им таковы слова: братья мои. Славные святорусские богатыри, Седлайте-ка скорее добрых коней! Мне от старшего брата прилетел подарочек, Снял подарочек крышу с моего шатра, Проскользнул по моей белой груди, Сделал малую сцапину. Пригодился мне крест нательный на вороте шести пудов. Если бы не тот крест на моей груди, Оторвал бы мне подарочек буйную голову. Тут святорусские богатыри, младшие братья Ильи Муромца, сели на своих коней и поехали чистым полем к городу Киеву. Усмотрел с горы Седой Муромец их богатырский скок и возрадовался. Их двенадцать богатырей, а Илья тринадцатый. Взялись вместе они топтать Калинову Орду, стали бить чёрную силушку а как всю ее притоптали, как всю ее побили, подъехали к золоченому шатру самого царя. Говорят святорусские богатыри, «Не срубить ли нам голову собаки царю Калину?» отвечает Илья Муромец. «Меня Калин царь не велел казнить, а звал к себе за единый стол. Предлагал мне собака сахарные яства» медвяное питьецо, одежду драгоценную, золотую казну. Зачем рубить царю буйную голову? Отвезем его в стольный Киевград к славному князю Киевскому Владимиру. Богатыри своего старшего брата послушались, привезли они в Киев собаку Калина к славному Киевскому князю. Тут Владимир, столь Киевский князь, Взял Калина за белые руки, отвел его в белокаменные палаты, Усадил за столы дубовые, кормил его сахарными яствами, Поил его медвяным пятицом. Говорит Калин царь таковы слова, «Ай же ты, князь Владимир, столь киевский Не срубил мне Илья буйной головы, А привез к тебе на почестен пир. Напишем мы тогда промеж собой». «Великие записи! Буду я платить тебе дани век и по веку!» Написали они тогда великие записи, и взялся по ним калин царь век и по веку платить дани князю Владимиру.